Секрет вдохновения номер пять. Ставьте конкретные цели. Марк Твен говорил, кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда. Когда вы беретесь за работу, вы должны точно знать, что именно вы хотите сделать. С трудом могу представить себе успешного автора, который садится за стол с мыслью написать, что получится. Может быть, сегодня получится пьеса? Или колонка для журнала? или сонет. И вот автор сидит за столом, в голове пусто, напишет пару слов, сотрет. Все не то, не то. Куда ж нам плыть-то, а, муза? Муза молчит. Начинать писать, не зная, что ты хочешь написать, это все равно, что прийти в супермаркет, закрыть глаза и складывать в корзину все, что попадет под руку. Пригодятся ли когда-нибудь вам эти покупки? Именно поэтому я, скажем так, Сдержанно отношусь к методам Джулии Кэмерон, которая предлагает начинающим авторам каждое утро писать утренние страницы. Три страницы того, что в голову взбредет. Если у автора совсем клинический случай, страх белого листа, и он никак не может начать, это может помочь. Но делать это регулярно, извините, так вы можете выработать только один навык навык ежеутреннего беспорядочного записывания всего, что придет в голову. Советую сразу же с первой написанной вами страницы приучать себя к дисциплине. В самом начале работы, когда вы еще не знаете, как будет развиваться история, вы можете просто сидеть, думать и делать заметки по ходу, записывать отдельные сюжетные ходы, сцены, обрывки диалогов. Вы можете отвлечься и уклониться в сторону, ничего страшного, Если у вас есть конкретная цель, и вы идете к ней не напрямую, а зигзагами, вы все равно шаг за шагом приближаетесь к ней. Чем конкретнее поставленная вами цель, тем больше вероятность, что вы ее достигнете. Одно дело, если вы хотите просто написать детективный роман. Совсем другое, если ваша цель – написать детективный роман, действие в котором происходит в СССР в 70-е годы, Героиней будет молодая журналистка, объем романа около двухсот страниц. Еще важнее конкретная цель, если вы работаете над текстом, в котором многое зависит от структуры, пьеса или сценарий. Вы должны заранее знать множество технических характеристик будущего текста. Не только объем, но еще место и время действия, количество персонажей, количество объектов, количество сцен и так далее – Конечно, вы должны заранее знать, в каком жанре будет ваше произведение. Ведь в зависимости от жанра совершенно по-разному встраивается структура повествования. Словом, чем больше вы знаете заранее, тем выше вероятность того, что на выходе получится именно то, что вы ожидаете. Очень распространенная ошибка сосредоточиться на процессе, а не на результате. Автор говорит себе «Я буду писать роман». Если его цель — писать роман, и он именно так ее формулирует, то он и будет писать роман. Год, два, десять, всю жизнь. Поверьте, множество романов пишется всю жизнь и никогда не доводится до финала. И не всегда эти незаконченные романы становятся достоянием публики, особенно если это первый и последний роман, написанный, а точнее начатый и недописанный данным автором. Скажите себе «Я напишу роман». согласитесь Звучит совсем по-другому. Если у вас есть конкретная цель, она начинает притягивать вас к себе. Каждый день вы делаете еще один шаг к цели, и вы видите, что она стала ближе. Вы можете оглянуться, посмотреть на пройденный путь и похвалить себя, как много вы уже прошли. Вы можете заигрывать со своей целью. Если вы пишете книгу, представьте, что она уже написана и издана. Вы приходите в магазин, берете ее в руки, перелистываете – Вас узнают, просят автограф, или вы на премьере своей пьесы. Актеры раскланиваются, зрители аплодируют, вас вызывают на сцену, вы кланяетесь, и все аплодируют уже вам. Это очень мотивирует. Все известные писатели знали волшебную силу конкретной цели и использовали ее. У него выработалась своя манера сначала придумать развязку, а затем уже, отталкиваясь от нее, строить всю пьесу, Отличная манера, которая вполне удовлетворяет нашу жажду сильных ощущений. Андре Моруа «Три Дюма». Так работал Дюма. Юкио мисима каждую свою пьесу создавал так. Сначала писал финальную фразу, потом всю пьесу, имея эту финальную фразу как ориентир, к которому нужно прийти. Есть три вида целей, которые ставят перед собой авторы. первая Цель на всю жизнь. Какой текст вы хотели бы оставить после себя? Какую вершину хотели бы покорить? Написать сто детективных романов? Отлично. У уральского драматурга Николая Калиды цель была написать сто пьес. После того, как он ее достиг, частично переключился на режиссуру. Цель не должна формулироваться как «писать что-то». Цель должна быть именно «написать». Создать что-то цельное, законченное. Писательство – Это всегда разговор с вечностью. Вы же не хотите оставить после себя груду разрозненных черновиков ни о чем. Вторая. Цель на один проект. Написать восьмисерийный сериал для канала «Россия». Написать рассказ. Написать пьесу. Третья. Цель на день. Каждый день у вас должна быть конкретная цель. Написать синопсис, написать пять страниц сценария, написать три страницы романа. Более того, Вам необходимо не просто знать, сколько вы должны написать, вам нужно заранее знать, о чем будут эти страницы. Конечно, в процессе работы ваша цель может измениться. Начиная работу, вы не представляете себе, каковы законы мира, в которые отправляетесь. Ваши герои могут начать вести себя совсем не так, как вы хотели. А если вы работаете с сценаристом, то есть по определению человек подневольный, В процессе работы могут очень сильно измениться предпочтения заказчика, и начнете вы один проект, а закончите совершенно другой. Но подчеркиваю, даже если цель будет меняться, это все равно всегда будет цель. Роман «Пятьдесят оттенков серого» начинался как фанфик на вампирскую тему из серии «Сумерки», а в итоге получилась вполне самостоятельная серия бестселлеров. О качестве этой литературы мы сейчас не говорим. Но для того, чтобы начать работу над книгой, автору нужно было иметь цель. Если бы этой цели не было, не было бы и романа. Лев Толстой, когда садился писать «Войну и мир», думал, что это будет роман о декабристах, а получился роман про войну 1812 года. Когда Колумб отправлялся в свое путешествие, он рассчитывал найти Индию, открыл Америку. Но если бы у него не было цели достичь Индии, он никогда бы не отправился в это опасное и трудное путешествие. Начиная работать над пьесой «Убийца», я ставил себе предельно конкретную цель – обойтись без ремарок. Именно так я ее для себя и формулировал. Эта цель была достигнута, но в итоге еще получилась пьеса, которая выдержала множество постановок и была переведена на все европейские языки. Мой букварь сценариста был изначально мастер-классом в «Живом журнале», которые в течение семи месяцев проходили полторы тысячи человек, и моей целью было написать о сценарном мастерстве так, чтобы заинтересовать этих людей, приковать их внимание к курсу и заставить их снова и снова возвращаться, чтобы читать следующие выпуски. Когда я начинал писать текст, который вы сейчас читаете, я ставил перед собой цель собрать все известные мне методики повышения писательской продуктивности и описать их таким образом, чтобы читатель захотел ими воспользоваться. Любопытно, удастся ли мне достичь этой цели? Итак, запомните секрет вдохновения номер пять. Ставьте конкретные цели.